истории рассказанные священником Мы выпили еще немного пунша, а затем священник рассказал нам свою историю. Я никак не мог разобраться в ней, потому не могу ее пересказать. Никто из нас не мог в ней разобраться. С точки зрения содержания это была довольно занимательная история. Сюжетов в ней было необыкновенное множество, а событий хватило бы на дюжину романов. Никогда еще я не слыхал рассказа, где было бы столько разных происшествий, случившихся с таким количеством разнообразных персонажей. Мне представляется, что каждый человек, которого наш священник когда-либо и где-либо видел или о котором слышал, попал в его рассказ. В нем были сотни персонажей. Каждые пять секунд он вводил в нить рассказа новую коллекцию действующих лиц на фоне совершенно новых событий. Рассказ развивался примерно так. И тогда мой дядя побежал в сад и взял там свое ружье, но привидения там, конечно, не было, и Строгенс сказал, что он в него не верит. Не верит? в Кого именно? И кто такой Строгенс? Строгенс! Ах, вы не знаете? Это тот-другой, понимаете, это его жена! Какая жена? Откуда она взялась и что ей нужно? Так вот об этом я вам и рассказываю. Это она нашла шляпу. Она приехала в Лондон со своей двоюродной сестрой, которая является моей невесткой. А другая племянница вышла замуж за человека по фамилии Эванс. А когда все кончилось, Эванс понес коробку к мистеру Джекпсу, потому что отец Джекпса видел этого молодого человека живым. А когда он умер, Джозеф... Подождите, оставьте в покое Эванса с его коробкой. Что случилось с вашим дядей и ружьем? Ружье? каким ружьем ну ружьем которое ваш дядя держал в саду и которого там не оказался что он делал с этим ружьем может быть он застрелил из него кого нибудь из этих джекобсов эонсов строгенсов и джозефов если так то это благое дело и мы с восторгом послушаем о нем о нет что это было бы невозможно его ведь заживо замуровали в стену вы же помните а когда эдуард четвертый говорил об этом с аббаттом моя сестра сказала что принимая во внимание состояние ее здоровья это невозможно потому что может пострадать ребенок и вот они назвали его Горацио по имени ее собственного сына который был убит при ватерлоу еще до своего рождения и лорд Наппер сам сказал что скажите а вы сами иметь представление о чем вы рассказываете спросили мы его тут он сказал нет но поручился, что каждое его слово — чистейшая правда, потому что его родная тетка все это видел собственными глазами. После этого мы его с головой накрыли скатертью, и он заснул. Затем стал рассказывать мой дядя. Он предупредил, что его история — самая правдивая из всех.